Глава двадцатая. Алексей. У меня даже планерка со своими агентами проходит на конспиративных квартирах. Им нельзя светиться в здании МВД и ФСБ. Они друг друга в лицо не знают. Знаю только я. И таких заданий сейчас под грифом «Секретно» все больше и больше становится. Эта работа слишком важна и потребовала всего моего внимания. Отвлекла на время от одной взбалмошной особы, которая из головы не выходит. Я только к обеду вернулся в свой кабинет, чтобы заняться рутинными делами. Слушаю отчет Вострикова, а сам открываю телефон, чтобы проверить домашние камеры. Мне важно увидеть Варвару. Как-то неспокойно на душе. «Алексей Дмитриевич, к сожалению, снова тупик. Не удалось нам выйти на организаторов». Игнат Якимов повесился в камере. Только в этот момент осознаю, что так и не допросил Варвару об этом деле. Вернее, пытался, но она очень искусно меня отвлекала, так и не ответив ни на один вопрос. Хоть ремень бери. Кулак сжимается в предвкушении вечера, а сам листаю камеру за камерой, понимая, что ее нет в квартире. Она ушла. Твою мать! Борис, не сейчас! Сердце забилось, как сумасшедшее. В желудке снова нарастает боль, словно я горячий камень проглотил. Ее номер набираю и слушаю гудки. Варя не берет в трубку, не отвечает. А я чувствую испарину на нолбу. Почему я так переживаю, что она ушла? Почему твою мать на меня не слушается? Я не привык, что моим приказам не подчиняются. Все мои приказы подлежат беспрекословному выполнению. Выхожу из кабинета, и у меня звонит телефон. Только в этот момент я вспомнил о назначенной в обед встрече в ресторане с Петром Горянским. Смотрю на часы. Пунктуален, гад. Мне некогда. «Серьезно, Логинов, ты издеваешься? Ты думаешь, у меня много времени за тобой бегать?» Сказал потом, и нажимая «Отбой», чтобы снова набрать Варин номер. Снова и снова. «Почему мне кажется, что она в беду попала?» Не берет трубку, потому что телефон с собой не взяла или отвечать мне не хочет. Сейчас я это узнаю. Отдел айтишников совсем рядом. Не составляет труда выяснить, что ее телефон сейчас находится в самом крупном торговом центре города. За покупками уехала. Не могла меня предупредить? Но начало хорошее. За пять минут мне удалось установить ее местонахождение и Варвара в черте города. Просто пошла по магазинам, меня не предупредив. Выхожу на улицу и на частной парковке обнаруживаю Горянского. Сидит, как ни в чем не бывало, на капоте моей машины. На солнышке греется. Сволочь. Кто его сюда пустил? Надо будет сделать выговор охране. «Твою мать, Горянский, ты слово занят вообще, понимаешь?» Сажусь за руль, а друг залезает на пассажирское сиденье мерзко хихикая. Напомнить, что я помог тебе раскрыть преступную группировку? Выполнил твою работу и за тебя получил пулю в живот? Сжимая зубы, потому что он, гад, прав. Обычно я был более сговорчив, когда моим друзьям требовалась помощь. Что сейчас произошло, не знаю. Ты же мне сказал утром, что дело несрочное. Твое поведение показалось мне странным, вот я и здесь. А куда мы едем? В Азис. В торговый центр? «За покупками собрался?» «Пока едем, заодно расскажешь, зачем хвостом за мной ходишь». «Мне нужно, чтобы ты надавил на мэра, и я выиграл тендер. Мне нужна та земля на земской, Алексей. А он меня недолюбливает с тех самых пор, как мы прокурора города посадили. Все время палки в колеса вставляет. Сразу тебя предупреждаю, если он по-хорошему тебя не послушает, я его чуть придушу. Не хочешь, не помогай, только сразу предупреждаю, не вмешивайся». Я знаю взрывной характер Горянского, он действительно может это сделать. Тем более сильнее человека я просто не встречал в своей жизни. Петра в гневе могли удержать только пятеро здоровых мужиков. Мэр просто не знает, какого врага хочет нажить. Из своих источников я знаю, что он сделал выбор в пользу Савелия Громова. А этот банкир потихоньку начал прикарманивать город, и это нужно остановить. Я не знаю, каким образом у Громова это получается, но терпение мое закончилось. Я поговорю с ним, Петр, но если ты его случайно убьешь, покрывать тебя не стану, понял? Договорились. Горянский удовлетворенно потирает руки. Гектары земли, зданий и цехов, закрывшегося оптико-механического завода в черте города, сейчас пытаются растащить разные богатые стервятники. Горянский тоже к их числу относится, но он мой друг». Этого стервятника я буду защищать и прикрывать. Только не скажу ему об этом. Зазнается еще. Давно тебя таким обеспокоенным не видел. Вернее, никогда. Что случилось? Переступить через себя оказалось труднее, чем я думал. Мои тайны настолько со мной сжились, что отказываются приоткрыться. Даже совсем чуть-чуть. Но мне нужно знать, тем более для Корянского эта тема такая же больная, как и для меня. Ответь мне на один вопрос, Пётр. Какой? Когда Викторию похитили. На время ты словно приказал себе ничего не чувствовать. Я это видел, и со мной тоже так было однажды. Только вот он тогда спас Викторию. Как только она в его руках оказалась, как только он понял, что она будет жить, он смог в себя прийти, вернуться к нормальной жизни. Мне интересно, какой ценой. Он полностью седой после тех событий. Но, может, есть то, чего я не знаю? Не хочу говорить на эту тему. Горянский категоричен, но я попробую. Я не раз ему жизнь спасал, он мой должник. Как ты выбрался из этого состояния? Когда по каплю уходит жизнь из любимой женщины, это не передать словами, ты не поймешь. Цедит друг сквозь зубы, а я съеживаюсь, вцепляясь ладонями в руль со всей силы. Когда осознаешь, что эту боль не перенесешь, ничего не чувствовать было единственной возможностью сохранить рассудок. Несколько дней в больнице, когда я не знал, выживет ли она, нет ничего хуже. Это не объяснить, Алексей, это можно только пережить. Благодари Бога, что такого опыта в твоей жизни не было. Как ты смог вернуться? Повторяю вопрос, чувствуя, как капли пота стекают за шиворот рубашки. «Блядь, она очнулась и все само вернулось! Подожди, я только понял! Что ты имеешь в виду, говоря, что сам это пережил?» Не считая нужным отвечать на глупый вопрос, выруливая на парковку торгового центра. Меня спасло то, что мы приехали. Ругаясь сквозь зубы, откуда столько машин? У людей работы нет? Еле припарковался и быстрым шагом к центральному входу. Я на связи со своим лучшим программистом. Сигнал ее телефона не изменился и не сдвинулся с места. Это очень странно. Вижу кафетерий посередине огромного зала, и за одним из столиков сидит Варвара. Чуть склонила голову на бок и смотрит на меня своими колдовскими глазами. Шикарные рыжие волосы заплетены в обычную косу, из которой выбиваются кудрявые прятки. Она такой хрупкой кажется, сидя одна за круглым столиком. Почти утонула в большом кресле. Я медленно выдохнул, понимая, что с ней все в порядке. Она просто сидит и пьет кофе, а я паникую. Такого вообще никогда не было, и я себя просто не узнаю. Медленно подхожу и сажусь рядом, не говоря ни слова. Рука сама поднимается, чтобы провести костяшками пальцев по чуть бледной щеке, по волосам, по губам. Мне нужен тактильный контакт. И Варя прижимается к моей ладони, закрывая глаза. «Вот это да!» Слышу сзади хриплый, удивленный возглас и тотчас вспоминаю, что за мною вязался Горянский. Понимаю его удивление, я так себя никогда не вел. «У тебя все в порядке?» Обращаюсь к Варваре, не обращая на друга никакого внимания. Может, он поймет намек и испарится? «Не верю своим глазам, когда он отодвигает соседние кресла и садится рядом, не спуская с моей женщиной заинтересованного взгляда. Я знаю, что он, да, умопомрачение свою жену любит, но, тем не менее, я не хочу, чтобы он так пялился». «Да, всё хорошо». Варя открыла глаза и улыбнулась Петру. Её глаза так странно засверкали. «У вас красивая жена». Горянского рот открылся от удивления. «Спасибо, я знаю. А вот откуда ты?» «Ваша дочь будет очень похожа на бабушку. На Кацуми». Жена Петра на последних месяцах беременности и пол полребенка он никому не говорил. Вижу сейчас, как он бледнеет и хмурится. И смотрит на меня. «Если это такая шутка, Логинов, то, блядь, это не смешно».